за написанием крамольных стихов 1933 года последовал арест. В мае 1934 года Мандельштам был выслан в Чердынь, а затем вскоре ему было разрешено поселиться в Воронеже. Об обстоятельствах ареста и дела Мандельштама будет рассказано ниже, в последней главе книги. В это время Мандельштам и Яхантов – Тоже встречались. Яхантов, специально для того, чтобы повидаться с Осипом Эмиличем, приезжал выступать в Воронеж. В Москву Мандельштамы вернулись только в мае 1937 года. Возобновилось их частое общение с Яхонтовым и Лилей. Попова пишет на Половой, сестре. Письмо написано летом 1937 года. Приехал Осип Мандельштам, поэт. Влюбился в меня. Написал стихи. Пришлю как-нибудь. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. РГАЛИ. Фонд 2440. Опись 1. Единица хранения 476. Лист 21. Конец примечания. Действительно... Мандельштам был увлечен лилией. Известны три стихотворения, ей посвященные. Попова сообщает в письме к Яхантову Его в это время в Москве не было. Из письма мы узнаем, в частности, что Мандельштамы посещали Яхантовых в Арсанофьевском переулке. Как я провожу время, большую часть времени у Мандельштамов. Союз их поддерживает дает деньги. Примечание, имеется в виду союз писателей. Конец примечания. Осипа Эмильча лечат врачи. На днях стихи его будут заслушаны в союзе на специальном собрании. Они очень привязались ко мне, всеми любимой, всеми уважаемой. Осип Мильч, если не ошибаюсь, вздумал открыть меня. Но об этом поговорим по приезде.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 с примесью ворона, голуби, завороненные волосы. Здравствуй, моя нежнолобая, дай мне сказать тебе голоса. Примечание. Так в рукописи. Видимо, имеется в виду голосом или с голоса. Конец примечания. Как я люблю твои волосы. Душные черно-голубые, в губы горячие вложено, все, чем Москва омоложена, чем молодая расширена, чем мировая встревожена, грозная утихомирена. Тени лица восхитительны, синие, черные, белые, и на груди удивительны эти две родинки, Смелые, сцилла и харибда. В пальцах тепло, не мгновенное, сила лежит фортепьяная, сила приказа желанная, биться за дело нетленное, Мчится летит с нами едучи, сам многоток зацелованный, Мчится о будущем знающий, Сам многоток холодающий. Славная вся, безусловная, Здравствуй, моя оживленная, Ночь в рукавах и просторная, Круглое горло упорное, Слава моя чернобровая, Бровью вяжи меня вязкою, к жизни и смерти готовая, произносящая ласково Сталина, имя громовое с клятвенной нежностью, с ласкою. Сейчас я лежу в твоей постели на Варсонофьевском и на органной скамеечке пишу письмо. Только что уехали посетившие меня мандельштамы. Ночую я здесь по той причине, что Наталья Ильинична тяжело, нервно заболела. Очень хочу начать работу о Сталине. Имеется в виду композиция, над которой в это время начинали работать Яхантов и Попова. На зеленой траве и в спокойной обстановке. Последние два дня в Москве наступило тепло. Мандельштамы предлагают сдать свою квартиру Союзу и взамен просить общую дачу вместе жить. Примечание. В скобках насчет Сциллы и Харибды примечание Поповой. Архив Яхантова и Поповой, Рогали, фонд 2440, опись 1, единица хранения 158, листы 9-10. Цитируется по книге «Швейцер. Мандельштам. После Воронежа». Страницы 236-237. Частично текст письма Поповой цитируется по архивной записи. Знаки припинания в приводимом письме стихотворения Мандельштама расставлены публикатором «Швейцер». Конец примечания. Волосы Поповой описываются как душные черно-голубые. Лиля была красива. В ее темных волосах выделялась светлая прядь. В конце отрывка из письма Яхантову речь идет о кооперативной квартире мандельштамов на улице Фурманова, о ней в последней главе. Вернувшись из Воронежа, Осипа Мильч и надежда Яковлевна не могли там жить. Во-первых, там в одной из двух комнат проживал в это время очеркист Костарев, не собиравшийся оттуда выезжать. Во-вторых, Мандельштам не получил разрешения жить в Москве. В начале процитированного письма Поповой речь идет о строительстве дачи. Вместе жить о будущей даче. Возвратившись из ссылки, Мандельштам был настроен сначала довольно оптимистично, Так в письме отцу от 10 июня 1937 года он сообщает «Дорогой папочка, я в Москве все время болел. Сердце ослабело. Сейчас лучше. Меня собираются лечить. Союз советских писателей предложил мне помощь. Назначена в Союзе читка моих новых стихов. Настроение хорошее». Очень хочется работать. В других архивных записях Поповой мы находим ряд дополняющих деталей, относящихся к этому стихотворению. В 1940-е годы, вспоминая недавнее прошлое и канувшего в лагерную бездну поэта, она записывает «Возвратился из Воронежа Мандельштам. Я слушаю его возмужавшие прекрасные стихи». Он, как ребенок, радуется Москве, много ходит. Как-то мы едем с ним в машине по вечерней Москве. Он счастлив, что я его везу. Его увлекает движение по городу. Я рассказываю ему о наших замыслах, работе о Сталине. Однажды вечером я застаю у него Анну Ахматову. Примечание. Имеется в виду дом номер 3, Дефис 5 по улице пурманова смотрите список адресов конец примечания он читает ей свои только что законченные стихи в открытое окно похоже он читает их в москве вечернему городу с примесью ворона голуби примечание архив Яхантова и поповой рогали Фонд 2440 опись 1, единица хранения 158, листы 9-10. Конец примечания. Далее следует текст приведенного выше стихотворения. Ахматова действительно находилась в это время в Москве. В мае 1937 года Мандельштама вернулись в Москву к себе. В Нащекинске. Я в это время гостила у Ардовых, в том же доме. Вспоминала она. Примечание. Ахматова. Листки из дневника. Страница 143. Конец примечания. Надежда Мандельштам. Первым гостем у нас была Анна Андреевна. Она пришла в первый день нашего приезда утром. Свой приезд в Москву она приурочила к нашему возвращению. Примечание. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Страница 262. Конец примечания. Итак, стихи написаны вскоре после возвращения из Воронежа. Конец ссылки. Надежды на лучшее. Весна, переходящая в лето. Все это отразилось в мажорном тоне стихотворения. Лирическая героиня предстает в этих стихах олицетворением новой молодой Москвы, ее красоты и силы. Лиля Попова действительно любила Москву. В ее дневнике эта любовь и чувство внутренней связи с городом, особенно новым, советским, проявляются не раз. «Моя любимая Москва спала» пишет она о ночных улицах, или «Мы пролетели через новый Замоскворецкий мост, через простор нового города», или «Первая гроза в Москве, Москва хороша в грозу, асфальт вскипает морем, влюблен в Москву каждый», записывает она «Кто живет и за тысячу верст от Москвы и в самой Москве, У нее было то, что называют «чувством города». Органичный интерес к его жизни. Каждая лестница, она интересна уже сама по себе, потому что она лестница. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. РГАЛИ. Фонд 2440. Опись 1. Единица хранения 428. Конец примечания. Последняя запись неожиданно перекликается со словами Мандельштама из его очерка «Холодное лето». Тот не любит города, кто не ценит его рубище, его скромных и жалких адресов, кто не задыхался на черных лестницах, путаясь в жестянках под мяуканье кошек. Жизнь Москвы очень интересовала и Яхантова. Он даже задумал написать книгу о городе, и составил ее обширный план – орфография и пунктуация записи. Хочу написать книгу о Москве, «Москва, перегоревшая в печах революции», примерно по такому плану. Вокзалы, командированный с мест комсомолец, Москва, партийная жизнь, первый дом советов, второй, третий и четвертый дома советов, быт, Жизнь людей, связанных с искусством. Театры. Большой малый художественный студии, Пролиткульт, Мейерхольт, Постановки. Жизнь Обывателя. Дети, бульвары, Памятники, комсомол, Рабфаки, коммуны, библиотеки. Пример Библиотека и библиотекарь. Замоскворечие Быт. Остатки купеческого быта. Третьяковка. «Хутемасовцы», «Дорогомилово», «Преображенская застава», «Рынки», «Мучные лабазы», «Церкви», «Попы», «Проститутки», «Школы второй ступени», «Детские дома», «Поэты», «Школа балета», «Нарком по просвещению», «Суды», «Аппаратчики», «Софработники», «Профсоюзы», «Военные учебные заведения», «Фабрики», «Культработ», агит отделы санатории музыкальная жизнь города комсомольские праздники сухаревский рынок Марьина роща разгуляй мне хочется взять москву в переломе быт вкуса через революцию примечание архив Яхантова и Поповой ргали фонд 2440 -й. Опись первая, единица хранения, 58 -я. Конец примечания. Попова продолжает свой рассказ о вернувшемся из Воронежа поэте. Записи 1941-1945 годов. Он приезжает ко мне на шоссе с женой, Надеждой Яковлевной. Они ночуют у меня в маленькой комнате. Моя Катя ворчит что они топчут простыни и суют окурки в хлеб. Мандельштам оставляет у меня черновик своего стихотворения. Перевод. Далее приводится мандельштамовский перевод сонета Петрарки «Промчались дни мои, как бы оленей». Яхантов читает ему «Новые плоды». «Дни проводим в разговорах о литературе и в дыму». Через два дня они уезжают в Савелово. Примечание. Архив Яхантова и Поповой. Ргалии, фонд 2440, опись 1, единица хранения 58. Конец примечания. Ко мне на шоссе. Здесь имеется в виду еще один Яхонтовско-Мандельштамовский адрес в Москве. Это маленькая, 6 квадратных метров, Комната в квартире 1 двухэтажного деревянного дома номер 1 по Новому шоссе, ныне Тимирязевская улица, дом не сохранился. Комната принадлежала второму мужу лили Поповой, композитору Михаилу Алексеевичу Цветаеву, от которого Попова вернулась к Яхонтову и к творческой работе с ним в конце 1934 года не разводясь формально с Цветаевым. Цветаева летом 1937 года в Москве не было, он был репрессирован. Мандельштамы в это время посещали Яхонтовых по большей части на Новом шоссе. Осип Мирич и Надежда Яковлевна приезжали в Москву из Савелова на Волге. Савелова – часть города Кимры, где они поселились в конце июня. Поезд приходил на Савеловский вокзал, а оттуда было относительно недалеко до тогдашней окраины Москвы, до Нового шоссе, которое начиналось у Бутырского хутора и вело к Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Катя – домработница Поповой. Для удобства совместной творческой работы была снята в это время комната и для Яхантова, рядом с комнатой Лили. «Новые плоды», театральная композиция Яхантова на тему, как он сам определял о мичурине и социализме.